Узнав о возвращении в Новгород Мстислава и изгнании Ярослава, Константин очень возбудился и испугавшись, что Юрий, свернувшись в Переславле-Залесском Ярославом, объединив силы с Муромским князем, превентивным ударом раздавит его в Ростове, оставив город, бросился к союзнику, чтобы тот помог одолеть братьев, если желает получить обещанную Тверь. Тверь и так уже моя, заметил на это удатный Я выполнил условия договора, но ну о то, что ты не смог воспользоваться обеспеченной мной возможностью, так то сам виноват. Хорошо. Чего ты хочешь? После нового торга Константин за помощь в борьбе в дополнение к Твери пообещал Углич. Плата не так уж и велика, если учитывать, что Константин собирался в будущем восполнить потери за счёт Мурома и Рязани. Да, сейчас Рязань союзник, но за такой куст, как Тверь и Углич, уже можно было позвенеть клинками. И по весне 1215 года Мстислав Мстиславич, собрав великое войско, насчитывавшее по 10 тысяч человек, большую часть из которых составляли добровольцы-охотники из числа новгородцев, широко и печально известные ушкуйники, охочие до грабежа, Двинутся на Владимирское княжество. Как стало известно разведчикам, да это особо никто и не скрывал, первой целью должен был стать Переславль-Залесский. Могло быть это ловушкой, с целью отвлечь внимание, дабы сменив маршрут, ударить по другому городу, да хоть тому же Владимиру. Нет. Ушкуйники шли на ладьях, являясь основной штурмовой силой а прямого водного пути к Владимиру не было. Даже чтобы добраться до обозначенной цели, придется преодолевать сухопутный участок из Мсты в Тверцу. Да и к чему такие сложности? Войско огромное, вдвое превосходит Владимирское с учетом тех же охотников. Охотников, наверное, мог бы привлечь и Юрий, но он не стал этого делать. «Почему — Почему? — удивлялся Ярослав. — У меня обозники есть. Улыбнулся на это великий князь. Ярослав понятливо кивнул. Тот бой в тринадцатом году не забылся. С тех пор те три сотни стрелков увеличились до двух тысяч. Пусть только половина была вооружена арбалетами, но это была уже сила, которую не стоило недооценивать. Поскольку вражеское войско двигалось очень медленно, то у Юрия, как и два года назад, Появилась возможность самому выбрать удобное поле боя и дождаться на нём противника. А это уже, если не половина победы, то всякая её значительная часть. Теоретически противник мог проигнорировать Юрия, но на практике такое было невозможно. Не приняв бой, Мстислав бы открыл Юрию путь в Новгородскую землю. Но ну, а он бы развернулся там во всю ширь, тот же торжок осадить да так, что бояре с купцами взвоют и потребуют от Мстислава вернуться и оборонить их от бесчинств. И подходящее поле было найдено, широкое и длинное, но тоже ограниченное с одной стороны рекой, а с другой лесом. Ушкуйники прибыли первыми, но увидев войско Юрия, спешно отгребли назад, дожидаясь дружины Мстислава и Константина что увеличил численность своего войска до 1000 человек, в том числе за счёт полутора сотен бойцов Ивана, пообещав тому за помощь с три короба. У него так плохо с воями, что вывел в поле пешцев, <смех> презрительно рассмеялся он с Стеславом Стеславич, когда увидел, что на той стороне посередине стоят пехотинцы, а на флангах и в тылу переменается конница. Не стоит их недооценивать, Мстислав сказал на это с хмурым видом Константин Постой, пехота хороша либо на стенах, либо при шторме этих стен, но никак не в поле. Мои дружинники их сомнут. Бравада и пренебрежение удатного были понятны и логичны. Вот уже сколько столетий на поле боя царит именно тяжёлая конница. Все попытки пехоты противостоять ей заканчивались для этой самой пехоты одинаково плохо. Всадники разбивали строй, и дальше шла кровавая потеха. К тому же сказалось отношением Стислава к Константину, как к не очень смелому человеку, это мягко говоря, а потому к его предупреждению отнесся как к проявлению трусости. Согласно обычаю, князья встретились на середине поля. «Еще раз говорю, отдай Константину Владимир, сам сядь в Суздале». "Я обойдёмся без ненужного кровопролития", сказал Мстислав, играя в миротворца. Терять дружинников не хотелось. "Это невозможно. Уходите с моей земли либо лягте в неё". Собственно, говорить было больше не о чем, и стороны вернулись к своим войскам. "В атаку!" скомандовал Мстислав, и вся эта огромная конная лава, сотрясая землю и издавая гул, устремилась вперёд